Глава ч е т ы р н а д ц а т а Встреча. Влада. Все вокруг были увлечены зрелищем. В небе творилось что-то необыкновенное. Сияющий человек-птица летел к замку, ему наперерез драконы. Из-под холма выползла шевелящаяся темная масса, постепенно затапливая равнину и приближаясь к опоясанной крепостной стеной возвышенности. Оттуда летели тучи стрел. В беркута. «Защитники замка зачем-то стреляли в маркиза? Приняли за предателя?» Следить за развитием событий не пришлось. с в е т л а шептала русские ругательства и тянула иномерянок прочь. Они выбрались из толпы и, пригнувшись, добежали до зарослей чертополоха. Приходилось ползти на четвереньках, чтобы не привлечь внимание охраны. Татри успела высмотреть кусты чуть в стороне, к ним и стремилась. На границе кустарника Людмила Викторовна села на землю и сказала «Золотые мои, бегите, я вас задерживаю». Светло б у р к н у л а что-то сквозь зубы и п о т я н у л а старушку за руку. «Там овраг», — показала вправо Влада. «Давайте спустимся». Пригнувшись, они побежали в сторону. Ветки х л е с т а л и по лицу, ладони соднило, колючки оставили множество царапин. Кроссовки то и дело проскальзывали на гладкой траве. Очень хотелось обернуться и глянуть, как там Беркут. Не получалось. Девушкам приходилось с двух сторон поддерживать едва сохранявшую равновесие тетю Люсю. Наконец спуск. Резкий обрыв. Никакой тропы. «Прыгаем!» — скомандовала Татри. «Ужас какой! Так и ноги можно переломать!» Людмила Викторовна высвободилась и заскользила по глиняному боку оврага. Старушка опасалась излишне задерживаться и подвергать девчонок опасности. Вот и ринулась первой, только глаза зажмурила. Влада затаила дыхание, видя, как она кубарем катится до пологого в о участка, несколько раз по инерции переворачивается и остается лежать на траве, раскинув руки. «Тетя Люся!» Цепляясь за торчащие корни, за редкие кустики травы и впечатанные в глину камни, Влада начала спускаться. Пыталась осторожно, но все-таки сорвалась и заскользила, как по ледяной горке. Только ветер в ушах свистел. Следом сползала с в е т л о Она держалась левее. Это помогло избежать кучи малы. Татри первой вскочила на ноги и стала помогать Людмиле Викторовне. Старушка охала, стонала и снова завела свою песню. «Золотые мои, хватит со мной возиться. Бегите!» Неровен час заметит ваше исчезновение, погоню вышлют. Никто ее, разумеется, не слушал. Чуть не волоком тащили прихрамывающую старушку по дну оврага. Ручей пересох, лишь кое-где оставались вытянутые лужицы с иллистым дном. По нему и приходилось бежать. С боков густой кустарник, а выше — глинистый обрыв. То справа, то слева вспархивали и ворчливо щебетали потревоженные птицы. Солнце поднялось довольно высоко и слепило, пробиваясь сквозь густую траву тонких осин. А враг не петлял, лишь сужался или расширялся. Людмила Викторовна предположила, что двигаются они к озеру. Стоило признать, что им повезло. Добравшись до леса, можно скрытно обогнуть его и вплавь перебраться к избушке на острове. Там точно никто искать не будет. Хотелось бы успеть проделать это ночью, значит, нужно поднажать. Светло-встревоженно оглянулась. «Слышали? Дуйте вперёд, а я вернусь, гляну, что там». Расставаться не хотелось, но на препирательство времени не было. Влада кивнула, покосившись на исчезнувшую в кустах подругу, и повела Людмилу Викторовну одна. Та взялась за своё. «Золотая моя, бегите без меня. Кому нужна старуха? Весь сыр-бор из-за тебя и переводчицы. Я спрячусь в кустах». Да и найдут, не беда. Не убьют же. В общем-то, она была права. Ползти хромыми черепахами нельзя. Бросать тетю Люсю тоже западло. Влада стала осматриваться в поисках укромного местечка. Пожалуй, увлеченные п о г о н и й враги могут и проскочить мимо, но спрятаться Людмиле Викторовне надо надежно. «Смотрите!» Указала вверх по склону, где чудом д е р ж а в ш е е с я на краю оврага сосенка выпустила множество корней, упираясь ими в обрыв. За сетью кривых кричневатых колонн виднелся провал. «Пещера не пещера, а залезть туда можно. Заберетесь?» Людмила Викторовна не ответила. Вырвала руку, метнулась к обрыву и принялась карабкаться вверх ничуть не хуже заправского скалолаза. «Вы чего творите?» — подбежала к Владе запыхавшаяся Татри. За нами гонятся, задерживаются, обшаривая кусты, но нам нужно торопиться. Обе они посмотрели вверх. Старушка уже преодолела подъем, раздвинула корни и нырнула в провал. Можно за нее не беспокоиться, а вот за себя... Крики в зарослях угрожающе приближались. «Девочки!» — выглянула из-за к о р н е й тетя Люся. «Мы тут все поместимся, поднимайтесь!» Не дожидаясь повторного приглашения, Влада и Цветла рванули вверх. Успели заползти в яму и разместиться там, согнувшись чуть не втрое. Татри оказалась ближе к выходу. Она осторожно высунулась и тут же спряталась обратно. Идут гады. Влада даже дышать перестала. Правда, зубы стучали так, что, казалось, дробь слышна на всю округу. И дрожь по телу ходила крупными волнами. Обхватила себя руками, сжалась в комок, стараясь не издавать ни звука. Людмила Викторовна забилась в самый дальний конец ямы, подобрала ноги, закутав их в юбку, и молчала. Цветло тянула шею, пытаясь увидеть, что творится во враге. Голоса были совсем рядом. Недовольные, грубые. Ругань, хруст ломаемых веток, крики птиц. п о т я н у л о дымом. Поджечь, что ли, собираются заросли? Вряд ли это так сходу получится. Трава и листва слишком влажные. Но если все вокруг начнет дымить, в яме под сосной не усидеть. Вот говор стал удаляться. Беглянки затихли, как мышки в норке, ожидая, когда погоня уйдет дальше. Уйти-то уйдет, а им теперь куда деваться. Продолжать путь по дну оврага нельзя. Лезть наверх? Где гарантия, что там не рыщут лубеевские приспешники? Что это? Будто звон металла. Влада подползла к подруге. Татри отвела в сторону корни, почти наполовину высунулась наружу. Напоролись на засаду. Какую еще засаду? Чуть в стороне завязался бой. Сквозь листву разглядеть было невозможно, да и далеко. Но удары и крики были слышны отчетливо. Назад. Еще идут. Светла рванулась обратно в яму и потянула за собой Владу. Она все же успела разглядеть четверых мужчин. Командовала ими Ильдус. Преследователи внимательно осматривали кустарник и не спешили на помощь собратьям. Спрятавшись в глубине, девушки прислушивались к происходившему в овраге. «Прошли?» — одними губами спросила Влада. Татри отрицательно покачала головой, нащупала камень рядом с собой, взвесила его в руке, шепча. Ильдус приказал проверить, не прячется ли кто в корнях. Влада тоже поискала, чем вооружиться, но смогла только рассыпчатую землю в горсть набрать. В глаза бросит хотя бы. Хоть и ждали, а в с ё т а к и вздрогнули, увидев усатую рожу за сетью тонких, топорщившихся в воздухе корешков. Бандит издал победный клич, просунулся между вросшими в землю корнями сосны и схватил с в е т л у з а л о д ы ш к у т а т отбивалась второй ногой, извивалась, Влада пыталась удержать подругу за плечи, но справиться с усатым громилой девушки не смогли. Светла умудрилась-таки ударить мужчину камнем по голове. Тот от неожиданности выпустил ее и съехал немного по осыпающейся глине, однако тут же зарычал и, помогая себе руками, полез обратно. Его товарищ проворно обогнул сцепившихся Татри и Усача, обхватил выскочившую из норы Владу за талию и вместе с ней сполз по склону. К ним торопился Ильдус, разматывая на ходу веревку. Сейчас пленец свяжут и поведут в лагерь, как рабынь. Влада посмотрела наверх. Усатый бандит забросил с в е т л у на плечо и Гагача спускался к товарищам, словно не замечая, как Татри брыкается, пытаясь освободиться. С той стороны, куда прежде направлялись беглянки, по-прежнему слышались крики и шум боя. Влада закричала, зовя на помощь. Слишком далеко. Ее не услышат. Что это? В зарослях показалось сияние, словно звезды Млечного Пути запутались в ветвях. Ярче, ярче, ярче. Над верхушками деревьев взмыл крылатый человек, вооруженный сверкающим мечом. «Беркут!» — завопила Влада, срывая голос. Связывавшие девушкам руки бандиты обернулись. Ильдус отскочил и выхватил из ножен клинок. Где ему было тягаться с маркизом? С девчонками только гора з д в о е в а т ь Беркут стремительно приблизился, ступил на траву, г о с я сияние. Крылья тут же исчезли, словно их и не было. Через секунду оглушенный охранник корчился на земле. Усач отшвырнул Цветлу и с диким рыком кинулся на Беркута. Его кривая сабля тут же отлетела в кусты, а сам бандит повалился в ноги пленницам, зажимая рукой кровоточащую рану на груди. Два других варвара предпочли не ввязываться в драку. Они подняли руки и знаками просили позволения помочь раненым. Маркиз не возражал. Больше не обращая внимания на врагов, он подошел к Владе и начал аккуратно распутывать узлы, завязанные Ильдусом. «С вами все хорошо?» Тревожный взгляд синих глаз заставил сердечко биться чаще. Девушка кивнула и глазами указала на нору в корнях сосны. Тетя Люся там спряталась. Старушка как раз выбиралась наружу, щурясь от яркого света. Она помахала испачканной в земле рукой, сообщая, что с ней все хорошо. а потом указала в глубину оврага. Обернувшись, Влада увидела бегущего человека в джинсах, ветровке и кроссовках. Прохор, голос не слушался, кашлянула, прогоняя ком, и побежала. «Проша!» Спотыкалась, размахивала руками, ловя равновесие, но продолжала бег навстречу парню. «Он жив! Жив! Он искал ее и нашел!» Прохор приближался огромными шагами, не замечая кочек, камней и преграждавших путь веток. «Владислава!» Столкнулись, обнялись. Крепко-крепко. Влада прижалась ухом к мужской груди, зажмурилась, слушая, как голка, и часто бьется его сердце. «Проша, я думала, тебя камнями завалило». «Завалило», — шептал он, г л а д и ее волосы. Татри вытащили и выходили. «Как ты? Тебя никто не обижал?» Она только головой помотала. «Все хорошо. Вы вовремя подоспели. Как ты меня разыскал?» Татри помогли, и их драконы. Влада только кивнула. Они с Цветлой всегда надеялись, что Татри где-то поблизости. Тем временем из ч а щ е вышли еще люди. Невысокие, жилистые, смуглые. Первый из них... Парень с вьющимися волосами робко улыбался, глядя на с в е т л у Девушка успела отряхнуться, одернуть и расправить тунику, и теперь стояла с гордо выпрямленной спиной. й ю к а ш Он поклонился, словно перед ним по меньшей мере вождь племени. «Дракон готов отнести тебя в долину». «Как?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Мой дракон погиб». «Увы, это так!» н а с нами летел тот, что дохнул тебе в лицо. Он согласен». «Вот как!» — светло подмигнула Владе, отстранившейся от Прохора и внимательно следившей за разговором. «Вольный ящер признался, что посадит на спину человека?» «Удивительно!» «Только тебя, ту, кто спас татри драконов от Лубея!» ю к о ш взглянул на Прохора и Владу. «Мой дракон тоже здесь, мы полетим вдвоем!» «Остальным придется возвращаться на лошадях». «Не беда», — с улыбкой ответил ему Прохор. «Домой путь короче, даже на лошадях». Влада обернулась на Беркута. Он стоял в стороне и следил за тем, как татри связывают пленных. Почувствовав взгляд девушки, он подошел. «Рад, что жених нашел вас». «Жених?» — Влада удивленно захлопала глазами. «Откуда? Мы успели перетереть пару вопросов». Прохор крепче обнял ее и притянул к себе, больно прижав плечо к замочку молнии на куртке. «Идем, дорогая, нам не стоит тянуть время». На растерянный взгляд и на м и р я н к и м а р к и з ответил вежливым наклоном головы, а потом заторопился к Людмиле Викторовне, неловко спускавшейся на дно оврага. Ее поддерживал один из татри. ю к о ш призвал всех поторопиться в стойбище. Он опасался, что в овраге появятся и другие бандиты. Татри еще не знал, что Лубею теперь недопленец. н На его ставку напал косой буйвол с довольно крупным и неплохо вооруженным отрядом.